Глава 13 Рядом с Сократом, в развязанном узелке, лежало несколько оливок. Он задумчиво перекатывал их пальцем. Соленые оливки были почти черного цвета. «Черные бобы», — нахмурился Критон. «Ты играешь со смертью», — сказал он, — «и при этом улыбаешься. Что ты решил? Послушаешь все-таки нас и уйдешь, не играешь ли ты и с нами?» Немножко, как и вы со мной. Немножко, Критон. Сократ перевернул еще одну оливку. Время до той поры, влекущееся медленно, после полудня полетело, как на крыльях. Антисфен, сидевший на полу около Сократа, подложив под себя свернутый гематий, не в силах был долей выносить все возраставшее напряжение. Он нетерпеливо коснулся руки Сократа, игравшей оливками. «Я что-то непонятлив сегодня. Помоги мне, объясни, какое завершение предопределила вся твоя жизнь?» «Если ты полагаешь, что жил я хорошо...» то и завершение моей жизни не должно быть дурным. Если уж оно должно чем-то отличаться от всей моей жизни, то разве тем, чтобы стать лучше ее? — ответил Сократ. — Еще помоги мне, — попросил Антисфен, — я все еще не понимаю. В камере, насыщенной запахом увядающих лавровых листьев, наступило молчание, никто не шевелился. Только слышилось сиплое дыхание Платона. Спрашиваешь-то ты, Антисфен, но отповедь мою или, скажем прямо, исповедь. Хотите услышать все вы? Хорошо. Узнайте. Сократ оставил в покое оливки и наклонился к своим верным. Дело моё началось здесь в Афинах, и надо, чтобы оно здесь и окончилось. «Нет!» — испуганно вырвалось у Аполлодора. «Не перебивай!» — прикрикнул на него Платон. Сократ тоже повысил голос. «Тяжба моя продолжается, и я не могу бежать отсюда в разгар процесса. Это было бы равносильно тому, как если б я по слабости усилил позиции моих врагов». «Ты будешь жить у Критонова друга», — возразил Антисфен. Сократ с горечи усмехнулся. «Друг Критона не избавит меня от моих недругов. С ними я должен свести счеты сам. Взгляните. Милет должен умереть завтра, как и я. Но будет ли это справедливо, если я тем временем окажусь на свободе?» Милет будет казнен за нарушение афинских законов, но я, совершив побег, тоже стану нарушителем их, и тогда Милет уже не будет моим убийцей, и, следовательно, ныне мое наказание не соответствует моим делам. Справедливые сердца Афинин опечалятся над его трупом, и произойдет то, что этот злодей привлечет к себе участие людей, которые ныне... Принадлежит мне. Этого вы хотите? Конечно, нет, если ты так ставишь вопрос, — с досадой отозвался Антисфен. Не я ставлю так вопрос. Он уже так стоит. Возьмем теперь Анита и рассмотрим, как обстоит дело с ним. Богатый кожевенник Анит, лицемерный стяжатель, бежал от наказания, как мы слышали, куда-то за море. Если я сбегу от наказания, он уже не будет моим убийцей. Но если убийство это совершится, на любом берегу, на котором высадится мой убийца, он будет встречен градом камней». Софист Ликон, гнусный прихлебатель Анита, «Что с тобой, Антисфен?» Антисфен дрожа зажал уши и крикнул, «Я не хочу тебя слушать!» «Теперь уж вы должны выдержать, милые мои!» Платон сказал, «Говори, Сократ, мы хотим слышать все, хотим понять тебя». Сократ не стал возвращаться к Ликону, с ним ведь дело обстояло так же, как с двумя предыдущими. «Афины!» — вздохнул он. «Афины!» «Я должен подумать о них», — как любезно напомнил мне Критон. «Все мы должны думать о них». А вот ты, Критон, о них ты и не думаешь. Ты посылаешь меня к своему другу в Фессалию. Отлично. Но весь тот полис враждебен Афины моих устройств. Не приходило ли тебе в голову, что там будут смеяться над глупостью Афинин. Они где хотели отравить самого мудрого своего гражданина, который советовал им, как достичь блага, а вот мы почтили его царской роскошью. Не приходило тебе в голову, как эти зломыслящие станут похваляться, что они лучше Афинин, а их государственное устройство выше нашего. И чтобы я... Стал поводом для этого, чтобы я на старости лет сделался огнем, который обожжет мою родину. Сократ не мог продолжать. Оперся рукой на ложе. Под ладонью скользнули оливки, влажные, холодные. Критон устало проговорил. — Как видно, я напрасно пытался спасти тебя, дорогой. Мирто поднялась со скамьи, подбежала к тюремщику. «Пусти меня туда! Заклинаю Зевсом! Пусти!» «Ты что, рехнулась? Я должна там быть! Я люблю его!» Тюремщик загадочно усмехнулся. «Я тоже его люблю!» «А стоишь столбом, там происходит что-то страшное!» «Я узнала его голос и поняла, поняла тяжко ему. Я должна быть с ним, я люблю его!» «Погоди-ка!» Он отстранил Мирто и прислушался. Сократ вытер руку о платок, в котором ему принесли оливки, и не ответил Критону. Глаза Аполлодора наполнились слезами, он запрокинул голову, чтобы они не пролились. «Месяц тому назад я так радовался, что ты придешь ко мне взглянуть на свой мраморный бюст. Мне так хотелось узнать, что ты скажешь, а теперь ты, ты сам...» Сократ смягчился. «Не терзай себя этим, милый мой. Не так уж важно, чтобы я увидел себя. Пускай другие увидят. Каким смешным выглядел человек, занимавшийся столь серьезным делом, как человеческая душа. Погрузив пальцы в кудри Аполлодора, он легонько подергал их, но, надеюсь, твой резец не солгал». «Не переделал ли ты мой приплюснутый нос и выпученные глаза в согласии с поликлетовыми наставлениями о пропорциях идеального человека?» Аполлодор недовольно бросил. «Что мне до поликлетовых образцов, до его прилизанного дорифора? Ты мне нравишься, какой есть, и такого я тебя изваял «Такого урода!» — захохотал Сократ. Никто не засмеялся его шутки «Слышишь?» — сказал тюремщик Мирто. — Сократ шутит. Он весел. А что ты тут вытворяешь? Увидишь, все кончится хорошо. — Он будет жить, — вырвалось у Мирто. — ней сумасшедшая. Не знаешь, что ли, где ты? — взъярился тюремщик, но шепотом добавил. — Будет жить. Критон и остальные пали духом. Сократ опроверг все их доводы в пользу бегства. Оставалась одна надежда — на Платона. Он обещал помочь Критону. Что же он медлит? Видно, нарочно оставляет свое слово под конец. Как опытные ораторы, — подумал Критон, и обратился к нему прямо. Наш лучший оратор почти ничего еще не сказал. «Да!» «Да, Платон!» — подхватили друзья. Платон действительно оставил свое слово напоследок. «Вы, друзья, похвалою своей свалили на меня тяжесть словесного поединка с Сократом, сами же перевели дух. Его доводы серьезны, достойны мудрейшего. Они затворили вам уста. Затворяют они уста и мне, а вы заставляете меня говорить». Он вперил взгляд в Сократа. «Приняв чашу смерти, ты потрясешь Афины и всю Эладу. Твоя смерть, Сократ, будет деянием, она будет венцом твоей жизни. Тобой будут восхищаться простые люди и цари, а на твоих неправедных обвинителей живых и мертвых воздвигнутся многие и многие... Простые, образованные, они сочтут для себя честью защищать тебя, буду защищать тебя и я».